114. Февраль, 19. Сын мой, протяженность эволюции человечества во времени всегда хорошо держать перед глазами. откакто как-то умерить триумф суеты. Рождение, и гибель цивилизации, исчезновение великих народов и целых раз указывают на непрочность текущего часа и всех построений человеческих рук. Коснуться сознанием жизни своей бессмертной индивидуальности, значит, войти в атмосферу вечности личность страждается и умирает в и тело но то что их порождает до этом жизнь продолжает существовать либо в них либо вне их элементы индивидуальности складываются веками облекая зерно духа все новыми новыми накоплениями эти элементы можно собирать и наслаивать сознательно устремив все свое существо на утверждение в себе неприходящего именно надо понять что есть неприходящего в человеке и отделить неприходящее от всего уносимого времени Даже в жизни обычной не составляет труда отмечать накип и ссор внешних условий от истинных ценностей Духа. Служение Свету и заключается в их накоплении в сознании и отложении этих нахождений в чаше. И чаша одна для всех воплощений. И одно сокровенное знание, и отлично оно от приходящих знаний рассудка, меняющихся в зависимости от времени, эпохи и народности, даже широты и долготы мест. По крупицам накапливается сокровище, и надо, чтобы сознание соответствовало, то есть имело способность вмещать. Никакие дипломы не дают права на приобщение к сокровенному знанию. Сущность его остается все той же на протяжении тысячелетий, хотя меняются формы внешнего выражения. Строение человека остается всегда семиричным. Какие бы слова или наречия не облекалась этой идея, точно так же обстоит дело и со всеми прочими утверждениями и положениями истинной науки о жизни и мире. Она остается неизменной в основах своих, хотя и кажется новой для тех, кто к ней подходит впервые. Счастье, познание единой истины надо сметь удержать, если путь к ней найден.